уким. Тебе на мост не пора, наконец напомнил он. Успеец, погреюсь малость. Давай я тебя разбогатеть научу. Ты на даче у тёщи вырой две ямы. Соедини их проходчиком, в одну кошек запустив, в другую крыс. Кошку отловишь, обдерёшь её временно тушку крысам, а шкурку сдашь. Крысы питаются и по кольцу, крысу кошкам, кошку бишкуры, голую крысам. Воды только пить кидаем, да каливы грибай временно. Они ж быстро разводятся и теете. Те. Перпетум мобиле. Ну ладно, я пошёл. Как сына прошу, не вари вертикал. Рык пробился к Юле под сворную маску он прирвал шов и поднял её на краю котла вана бушевал Егорыч кого слазь не варий вертикал не магёшь как сына чего крикнул юля иван егорыч чего слазь юля спустился со стены егорыч не торопливо рванул к себе держак убью нас смерть прерычал он и полез к закладным. Юля обернулся, откнул указательным пальцем наверх в Егорыча и вопросительно глядел на Ваську, постучал этим же пальцем себе по горлу. В соплю, кивнул Васька. Егорыч доварил закладные из-за со стены тихий и не очень даже пьяный, во всяком случае, не в соплю. На Он сунул Юле держак с агарком электрода. "Что ж, теперь, мальцы, не уж погонят перед пензией". Егороч в субботу обматерил Кореева и для пущего устрашения взялся за горлышко графина. Звать, как обычно, ребят, чтобы отвели Егороча домой, Корев не стал, а сам выкинул сварчика из вагончика и запритил показываться на мосту. В понедельник Егорыч, как ни в чём не бывало, варил шкафную стенку. Но уже во вторник с утра на мосту появился новый сварщик. Егорыч понял, что Кореев не шутит. Дёрнулся к нему: "Рашидич, прости, хресторать, спьян ото чего?" Кореев слушать не стал. Просить за Егорыча пришла Маня, просила долго, и Кореев сдался: "Ладно, последний раз". Здорово, мальцы. Егорыч потоптался ногами в тамбурочке и отворил дверь. У Юрки 40 лет, послали, чтоб вас привёл, пошли. И балалай берить. Нельзя, Иван Егорыч, Юля вздохнул. Вставать рано. Мы уж и так из всех сроков вылезли. Ребятам спасибо скажите. Мы после с Юркой. Это мол временно. Глеб рявкнул Васька: "Прекрати". "Ну и не надо", буркнул Глеб. "Люди зовут, приглашают. Тогда спать начну". Он полез к себе наверх. Иван Егорович. Юлия вслед за сварчиком выскочил в тамбурочек. "Может, покажете, как вертикально варить не получается? И так, и так пробовал, летят закладные". "Ясно, дело не получается. Что, говоришь-то?" Сварки опыт нужен. Вертикаль, говоришь? И потолочный. Деньги получим, я вам за науку. Дает ладно, отмахнулся Егорыч. Тут такое дело. На мост надо лезть. А Кореев мне Это да, вздохнул Юлька. Я думал, жалко. Жалко у пчёлки в попке. Чего говоришь-то? Сутрека есть, если пока тихо. Ага, часок бы. Ладно, тогда так. Я рано встаю, если в 6. Хорошо, Иван Егороч, в 6. Всё, буркнул Егороч до завтрава. В 6 Егороч постучал в окно вагончика. Юля выскочил уже одетой. Дождь. Егорочки внул на небо. Пробрало, 2 месяца не мочило, а? Может, другим разом? Иван Егороч, взмолился Юлька. Сапоги резиновые, перчатки. Ой, слон на неделю, часок, а? Ну, гляди. Юля нырнул в вагончик. Васька высунул голову из-под одеяла. На мост не вздумай.